Глава 13. Или о том, почему порой полезно ходить в гости. Это оказалось очень вежливое похищение. Насколько вежливым может стать похищение после нескольких попыток убить? С тщательным обыском, раздетый почти до трусов и собранный обратно, с изъятием всего потенциально способного использоваться как оружие, к счастью, переодели в чистую одежду, не воняющую мертвыми коровами и прочей дрянью, Упоминать, что это несколько затруднительно в тесноте машины, думаю, излишне. После к мешку на голове присоединились пластиковые стяжки на руках, и под ребра уперлось что-то металлическое, с высокой вероятностью стволы пистолетов, которые держали пара бугаев-охранников, которые прессовали меня плечами все время поездки. Все это происходило в теплом салоне машины, где мне даже предложили напитки и орешки и когда я согласился, то для трубочки проделали отверстие в мешке, а Алексей даже предложил включить музыку по моему вкусу. Впрочем, почищали меня впервые. Возможно, это обычное дело. Как бы то ни было, но поездка продлилась не больше четверти часа. А затем с меня сняли мешок, и Алексей с вежливой улыбкой шепнул. «Специально ради тебя не пожалею дружеских объятий, если начнешь глупить рыпаться». И металлическая рука протез приобняла меня за шею, готовая свернуть ее в миг. «Брут, тебя это тоже касается». Я чуть не засмеялся. Адреналин в отступил, и я прочувствовал все прелести скоротечного боя. Спина словно игольница, мелкие щебень и кусочки дерева. «Я в своем состоянии мог ловить только черепах, и то с переменным успехом». Предупреждение же оказалось приурочено к месту, куда нас доставили. И нет, уважаемый слушатель, это оказался не зловещий склад или какое-то темное злодейское логово. Нас встречал театр оперы и балеты, тот самый, где и выступал Алексей. И, судя по шуму, там сейчас самый разгар репетиции, даже несмотря на задержку начала театрального сезона. Маргинал практически внес меня в двери в пару улыбок разобрался с охраной бабушкой гардеробщицей и повел по лестницам укрытым красными ковровыми дорожками по залам со множеством сидений и по узким коридорам с высокими потолками и странно украшенными лепниной настолько обнаглели что даже не через черный ход ведут я не сопротивлялся лишь активно крутил головой театр Здесь я бывал еще реже, нежели в библиотеках. Нет, уважаемый слушатель, здесь меня не пытались убить, по крайней мере, до сего дня. Но и насладиться театральным действом я не мог. Для меня были закрыты все оперы, балеты, представления и большая часть концертов из-за моего иммунитета к вере. В театре происходил очень сложный и тонкий симбиоз многих отраслей творчества. Речи актеров, как песни, вводили зрителей в легкий транс. А те, в свою очередь, верили в актеров и происходящее на сцене. Актеры становились слегка одержимы своими героями и не просто играли, но жили. А даже самые простые декорации из картонных деревьев и пенопластовых домов становились реальными, приобретали перспективу и объем. Театр практически переносился в мир истории со всеми запахами, вкусами и красками. Никакое двухмерное кино даже со всеми технологиями не могло сравниться с этим чудом, где спецэффекты происходили вживую без ограничений. Вот только мой иммунитет, даже максимально подавляемый, не мог мне позволить это прочувствовать. Более того, разрывал целостный образ для других. Хотя пару раз приходилось мешать театралам, когда актеры слишком глубоко входили в роль, но это редкий случай. После спектакля Вера отпускала актеров, и они вновь становились собой. Правда, все равно пришлось сократить длину постановок, убрав сцены насилия. А некоторые классические произведения вовсе исчезли, ибо сцена стала синонимом жизни. «Если ты не начнешь говорить, то я очень расстроюсь, «И когда ты меня приведешь к художнику, могу ненароком сболтнуть о том, как ты последние годы работал на меня!» — прохрипел я из захвата, когда мы проходили мимо сцены, где рабочие активно готовили декорации, очень похожие на город середины XIX века. «А если ты не заткнешься, то мою руку сведет судорогой, и ты уже не сможешь болтать!» — огрызнулся Алексей, но все же заставил себя глубоко вдохнуть и выдохнуть, после чего продолжил. Кроме того, твоя угроза запоздала. Художник, как минимум, подозревает о нашем сотрудничестве. Вот почему послал меня за тобой. Проверить лояльность. И если бы ты хоть как-то помог мне, то тебе бы шею свернули за меня. И наверняка слушали все переговоры через наруч. Алексей не ответил? Но и говорил я больше для себя, краем глаза заметив, как в стороне остается коридор с гримерками, откуда доносился гул репетиций и мат руганий. Я ни в коей мере не мог винить Алексея. Инстинкт самосохранения очень силен, а мы даже не друзья, чтобы он ради меня рисковал. С этой стороны более чем логична его одновременная игра в доброго и злого переговорщика ранее. Его люди стреляют на поражение — Если убьют, то я не сболтну лишнего. А виноваты исполнители-дуболомы. Если он сумеет меня уговорить сдаться, то он выполнит приказ художника. Логично и просто. Я вообще спокойно отношусь к предательствам. Во-первых, свободу воли еще никто не отменял. Во-вторых, в любом предательстве виноват ты сам. Нет, уважаемый слушатель, не тем, что спровоцировал его своим действием или бездействием хотя и такое бывает. Скорее тем фактом, что ошибся в человеке и доверился. Ты сам виноват, раз плохо разобрался в человеке и раскрыл ему слабые точки. В силу этого, вместо того, чтобы обижаться, стоит просто принять человека со всеми его пороками и суметь воспользоваться и пороками, и человеком. Это относится ко всем, кроме Брута. Он просто сволочь. «Тебе в любом случае придется купить мое молчание», — заметил я невзначай, когда мы пролетели мимо примерочной. От быстрого взгляда на костюмы меня замутило от пистроты, но мы стремительно пронеслись дальше к помещениям, еще глубже за сценой. «Он вполне может купить свою жизнь за твою шкуру, ты его знаешь», — поддержал меня Брод. «Но если ты дашь шанс тебе поверить...» «Гребаный вымогатель!» «Одни проблемы от тебя!» Сквозь зубы прошипел маргинал Алексей и вложил мне в руку крошечную заточенную монетку, какой карманники обычно потрошат сумки. Хоть и крошечная, но перерезать пластик хватит. Да и в качестве оружия может пригодиться. Наконец мы остановились у потертой двери с чуть кривоватой надписью «Директор». И Алексей, осторожно постучав, уверенно открыл дверь и на полшага зашел, выпалив «Господин Флинт». — Я привел редактора. Что прикажете? — веди его, — приказал глубокий грудной голос, и меня вежливо втолкнули в помещение. Кабинет оказался средних размеров и пропах чем-то смолинисто горьким Единственное окно выходило на улицу и оказалось заклеено бумажным скотчем по периметру старой деревянной рамы. На подоконнике три горшка с двумя чуть подвядшими, однако живыми цветами, С противоположной от окна стороны несколько шкафов, заполненных старинными картонными папками. Парочка обогревателей, за спиной художника на стене грамоты, благодарности, даже полка с наградами театра. И эпицентром комнаты выступал широкий стол с расстеленной картой, наполовину заваленной рабочими бумагами. Именно за ним и восседал художник. Но взгляд упирался в сидевшего за столом. Поджарый мужчина лет пятидесяти, в строгом костюме, абсолютно лысый, но это вызывало не улыбку, а понимание, что блестящая лысина на чуть склоненной голове — это зеркало, в котором отражались последние мгновения многих неудачников. И взгляд полный холодной уверенности в себе. Художник Финт. Без единой татуировки. Вроде бы незначительная деталь, но если вспомнить, что передо мной мастер татуировок, который на них построил свою империю, то это как минимум настораживало. Я же видел психологический анализ художников, присланных данных от шефа, и там ясно говорилось, что татуировки для него лишь средства, которые он не использует. Он считает, они ограничивают. Художник Финт вкладывал веру в куда более глубокие и не до конца известные таланты. И как финальный штрих. В углу комнаты на лежанке обосновалась мантикора. Небольшая такая мантикора, в холке мне по колено, но при этом с кошачьей статью, перепончатыми крыльями, хитиновым скорпионим хвостом и льва, отливающей металлом. Селекция. Своего рода тоже искусство, но в нашем случае одно из сложнейших. Люди могли контролировать вложение веры. Растения практически не реагировали на нее, а вот животные словно попадали под радиоактивное излучение и мутировали, зачастую спонтанно. «В любящей семье даже бульдог мог обрасти кудряшками, а в мрачном особняке и веселая такса могла обзавестись зубами крокодила» хотя многие целенаправленно пытались создавать что-то новое при помощи своей веры и веры своих близких, а после закрепить генетический результат с помощью скрещивания. Но это было очень сложно и дорого. — Оставь нас. После короткого осмотра меня приказал художник. — Господин Финт, вы уверены? Алексей выглядел чуть растерянным. — Только во время захвата ранено трое наших людей. Он очень опасный редактор. Вы же видели трансляцию? «Я сказал, оставь нас». Все еще не сводя с меня взгляда, отчеканил художник. Алексей лишь кивнул, быстро усадил меня на стул посреди комнаты и поспешил покинуть помещение. Мы же с художником продолжили изучать друг друга. Я смотрел на художника и вспоминал выдержку из великого искусства войны и сунь -дзи. «Если ты силен, кажись слабым, а если слаб, кажись сильным». То, что я слаб, очевидно, без оружия на вражеской территории. Единственный плюс — я нужен художнику. А значит, линия поведения очевидна. Как понимаю, бить меня не будут. Первым нарушил тишину я, с облегчением облокотившись на стул. Спина перестала ныть, хотя медицинский осмотр мне бы не помешал. — А должны? — участливо поинтересовался собеседник. — Ну, приглашение не самое вежливое. Я небрежно стряхнул пластиковые хомуты и стяжки, которыми исковали мои руки, а заодно переложил монетку в укромное место. А что, неудобно? Да и наручники не так страшны, когда ты постоянно с ними работаешь и есть хоть какой-то инструмент. Для закрепления эффекта я специально потер запястье и бросил. Добраться до вас, уважаемый художник Финт, та еще задачка. Вообще-то то, что художник в миру глава театра, редакторы Веры знали давно. Но вот прижать его и прийти для обыска или ареста у нас не получалось, поэтому я практически не лукавил однако нужного эффекта я сумел добиться». «Так значит, вы хотели встретиться?» заинтересовался преступный авторитет. «Немного в других обстоятельствах, но да», — кивнул я и хотел было подняться, но тут среагировала Мантикора в углу, приоткрыла глаза и тихо заворчала на мою попытку сдвинуться. Я решил не спешить, лишь закинул ногу на ногу и продолжил речь. «Вы бы могли мне пригодиться, но нужно еще посмотреть на ваше поведение» пока оно меня только печалит». От столь беспросветного хамства художник на несколько мгновений даже растерялся. Нет, в лице не дрогнул ни один мускул, но вот пауза перед следующей фразой затянулась на несколько мгновений дольше, нежели до этого. А я порадовался перехвата инициативы в разговоре. «Очень опечален, что разочаровал вас. Вы мне с некоторого момента тоже не безинтересным. Однако, надеюсь...» «Сумею решить проблему с вами. Возможно, для начала не откажетесь от чашечки чая». «Теперь смысли сбили меня. Но, встретившись с бритвенной острой улыбкой и ледяным взглядом, я быстро понял скрытую угрозу и намек». того улыбнулся в ответ и избавил обороты наглости. «Нет, благодарю. Мы здесь собрались все же для дела. Может, перейдем к сути?» «Пожалуй». Чуть расслабился художник. «Мне любопытно, что же могло понадобиться артефактуру от вас». «О, у меня целая куча талантов», — вдохновенно заявил я. «Умею ушивать, яичницу готовить, сайт могу сварганить, немного воскрешаю, особенно джинов, и очень люблю петь. Меня на все праздники приглашают. Как понимаете, даже боюсь предположить, что ему нужно от меня». «Возможно, кто-то из уважаемых слушателей решит, что я говорю глупости и нарываюсь. Возможно, он прав». Но какова альтернатива? Угрожать художнику? Подкупить? Лебезить и умолять о снисхождении? Слова, по большей части, мусор, скучные и слышные много раз. Я мог мести языком любой бред. Главное, чтобы художник не потерял ко мне интерес. И я работал по привычной схеме, как шефом. Творить дичь наше все! Воистину многогранная личность», — закивал художник, усмехнувшись краешком губ. «А во время охоты на вас я видел по трансляции, как вы неплохо летаете, да и бегаете с препятствиями недурно. Но можно чуть поподробнее о воскрешении? Не за каждого назначают награду, любое желание». А затем на лбу Финта собралось три зловещих морщинки, а голос понизился. «И помните, от вашего ответа зависит, в каком ключе продолжится наш разговор». «Какие таланты мы будем изучать на вашем примере и как решим проблему с вами?» «У нас есть 4-5 часов, пока мои помощники не схватят настоятеля. За это время, как вы понимаете, многое успеет произойти». «Вновь угрозы. Не особо явные, но все равно неприятные. Надо бы придумать шпильку в ответ». Обрати внимание на цветы», — шепнул в сознании Брут. «Я бросил взгляд в указную сторону». На первый взгляд все как обычно, на второй тоже. Цветы едва заметно трепетали под сквозняком из окна, вот только под этим трепетом бутон закрывался, хотя на улице далеко не вечер и даже не темнеет. А затем полузакрытый бутон замер и начал раскрываться чуть быстрее. — И так практически с твоего прихода. — Там какая-то последовательность, — заметил Брут. — Отлично! Шифровка цветами! В источнике я даже не сомневался, вот только есть маленькая проблема. При всех талантах я не знал азбуку Морзе. Да, уважаемый слушатель, вот такой я неуч. Столько лет прожил и не выучил, а еще я летаю плохо, только вниз, как бы меня не хвалил художник. — Тебе нужно ее найти, — мысленно ответил я Бруту. Я все организую. Я обратился к художнику со сдержанной насмешкой, выражая нарочитое пренебрежение опасностью. «Щедрым, щедрым. Но должен признаться, я не столь ценен. А вот эта маленькая флешка...» — я извлек из наруча флешку, что до сих пор хранилась там. «Наверное, я все ж баран, раз совсем не учусь и вновь нарушил правила, не сдал вещь док на хранение. Я небрежно покрутил в пальцах носитель информации. Здесь нужны артефактору данные. Флешка». Стоило мне заметить хищный взгляд художника и напряжение в лике, готовым разразиться ненужным мне приказом, как брут сорвался с моего плеча, схватил флешку и помчался к вентиляции. Мантикор рванула за лаской следом, легкое движение кистью и монетка со свистом ударила мантикору в лоб. «Я еще не совсем пропащий мазила». Удар сбил рывок мантикоры и она безнадежно отстала. Даже выпад хвостом не смог задеть моего компаньона, когда он скользнул в отдушину вентиляции. «Ваш Пет нематериален. Он не мог забрать флешку». С плохо скрываемым возмущением пророкотал художник. «О, вы многого не знаете о редакторах в целом и обо мне, и моем спутнике в частности. Рекомендую узнать побольше о возможности воплощения для воображаемых друзей». «Уверяю, вы очень удивитесь». Я примирительно поднял пустые ладони и улыбнулся, при этом весь внутри сжался. Фокусник из меня плохонький. флешка холодила кожу в районе локтя, в рубашке. «И стоит им только обыскать меня?» «А вы не так просты, как кажетесь на первый взгляд». Все еще недовольно, но уже спокойно усмехнулся художник. А я расслабился и выдохнул. Блеф удался. «Хотя мои люди могут обыскать вентиляцию, — Безусловно! — кивнул я так же невозмутимо. — Вот только это займет несколько дней минимум. Но есть вариант, как все ускорить. — Отпустить вас? Художник вновь взял себя в руки, даже закурил. Трубка была уже набита, огонек дал волю сладковато-горькому и чуть терпкому аромату табака. — Нет, заказчик просил вас. Мы предоставим ему вас. Хотя могу подтвердить слово Алексея. Мы сделаем все, чтобы вы не достались этому психу. Мы чтим родных редакторов и хорошие с ними взаимоотношения». «Польщон. И даже заметил, сколько народу вы пригнали для меня одного. Но мое предложение несколько иное. Я могу продать вам флешку». Мне даже не пришлось заканчивать фразу «Как я заметил». Рука художника с трубкой чуть дрогнула, выдавая заинтересованность. Он явно представил, как с помощью этой флешки после поимки артефакта они воскресят Джина. Чуть наивно, но от этого не менее реально. Преступный синдикат способен исполнять любую свою прихоть. Кошмар! Артефактор с Максимом одиночки. Ввиду этого и вполовину не так страшны. И что же вы хотите за данную услугу? Одного тона вопроса было достаточно, чтобы понять. Мои слова считают уловкой и бравадой. Это очевидно даже домохозяйки с тремя котами но художник не был бы главой одной из преступных семей, если бы не умел рисковать и, главное, использовать людей. А мной он хотел воспользоваться по полной. «Всего ничего. Для начала артефактора. Мне нужно сдать его начальству по работе». «Это даже не смешно», — отмахнулся художник и вновь смачно затянулся, а затем лениво выдохнул аккуратное белое колечко дыма. «Мы сдадим его как виновника смерти временщика в столицу. Он наш спасительный билет». «Я нашел Надю. Она одна. Она сможет помочь, но нужно, чтобы ты выбрался с минимумом охраны», — отрапортовал Бруд в сознании. «Отлично. Осталось придумать, как убедить человека, которому нужна моя бренная тушка, дабы он отослал меня прочь, да еще и без надзора. Нужно отключить мозг собеседника, заставив поддаться эмоциям». «Да неужели? Он ваш спасительный билет!» — теперь пришлось усмехнуться мне, постаравшись отразить эмоции художника. «Так значит, у вас на столе не карта ночного клуба, где у геймера располагается база и частные сервера, где работает игра распространения, которая питает верой его самого и его людей? И вы не изучаете, как лучше наведаться к ним в гости, пока они не накопили веры и не наведались к вам? Вот теперь я сумел по-настоящему удивить собеседника. Ну а что?» Он серьезно думал, редакторы не знают, где устроились и чем развлекаются наши любимые криминальные элементы? Знаем мы прекрасно. Если и не все, то достаточно, чтобы оперативно реагировать. Хотя и недостаточно, чтобы всех привлечь по закону. «Дайте угадаю», — вдохновенно вещал я. «Вы с геймером договорились сдать артефактора. Но вы единолично решили, что вам и самому пригодится такой талант в команде. А геймер...» Лучше быть единственным авторитетом в городе, чем с кем-то делиться. Голова недотепа и геймера ничем не хуже, чем голова артефактора, дабы откупиться. Да я сегодня в ударе. По лицу художника я понял, что если и не заделался профессиональным предсказателем, то близок к этому как никогда. Пусть я не учился физиогномики, но уже долгие годы играю на нервах шефа и до сих пор жив. А мимика демона не столь выразительна, нежели у человека, вот и нахватался и моя прозорливость явно подставила меня, так как я, судя по разгорающемуся пламени во взгляде собеседника, начал лезть не в свое дело. Я очень надеюсь, уважаемые редакторы, поддержат мой благородный порыв в уничтожении криминальных элементов города. Могу верить, все пройдет с минимальным ущербом. Возможно, даже удастся совсем избежать случайных жертв. И за раз если нам, конечно, никто не помешает. Иначе отвечать за побочные эффекты будет сложно. Угрозы начинали раздражать, но и пропускать их мимо ушей я не мог. Мне дорога моя шкура, хотя я совершенно не в восторге от перспектив. Два полюса силы хоть как-то сдерживают друг друга, а если останется кто-то один, то не рано так поздно начнет наглеть» так наверняка и всякая мелкая шушера полезет, и начнется грызня. Но вставать, бить себя пяткой в грудь и кричать «не позволю», затея еще более глупая. «Не хватало только нашему городу войны банд», — я улыбнулся с легкой придурковатостью. «Ведь потери могут быть с каждой стороны». Конечно, не в моем положении угрожать, но сейчас я говорил за всех редакторов. Пусть художник подумает еще раз, прежде чем решаться на глупость. «Повторюсь, мы чтим родных редакторов и хорошие с ними взаимоотношения. Ведь такие, как ты, Сергей, стоят на страже спокойствия всего города. Я прекрасно осознаю всю опасность вражды с вами, и противостояние с редакторами не входит в мои планы», — заметил невзначай художник, затушив окурок и переходя к следующему пороку, наливая себе выпивку из графина. Стоп пудово чувствует себя гангстером!» Я наконец-то смог облегченно выдохнуть. Меня наконец-то признали не просто расходным мясом, а тем, с кем можно вести дела. Но благоразумие никогда не было моей сильной стороной, и я решил усилить эмоциональное напряжение, заметив, не скрывая яда. Ваше приглашение не очень-то соответствует словам. Жизнь не всегда дает нам то, что мы хотим. Ведь если бы я тебя вежливо пригласил, ты бы не факт, что пришел. Художник держал вежливую улыбку, но в самом тоне я почувствовал раздражение. Он не хотел признавать свою слабость, не хотел терять лицо. Он не хотел говорить, что попал в ловушку обстоятельств и поимка меня почти жест отчаяния. «Возможно, и пришел бы. Я дружелюбный. Везде еще друзей». Покровительственно кивнул я. «И что же ты хочешь, кроме артефактора?» «Не столько меня, сколько себя», — спросил художник, спеша сменить тему. «Сущий пустяк» татуировку от вас. я не столько увидел сколько почувствовал довольство. Все морщинки разгладились с первым глотком выпивки. более того художник вальяжно потрепал по загривку проходившую мимо мантикору. Разумеется, он думает о возможности подчинить меня, вложив кусочек души в татуировку. Вот только мой иммунитет к воздействиям веры выжит и эту заразу. Я верю в себя. То, что ты просишь, настоящий дар, который я вручаю лишь самым верным. Ты слишком многого хочешь. Придется доплатить. С деньгами сейчас напряженка, — решил я поддержать игру художника. Могу погонять ваших людей. Они сегодня уже оценили мои способности. По чуть напряженным скулам я понял, что сумел вызвать раздражение, недостаточное для того, чтобы отказать или обозлиться, но вполне достаточное, чтобы не доверить мне важное дело, при этом желая проучить взорвавшегося пацана. «У меня есть более интересное предложение, достойное редактора», — блеснула лысь на художника. «Организация помощи в начале нового театрального сезона» а то простое заставляет многих из моих людей совершить глупости. Нам требуется добыть кое-какой реквизит. «Воровать даже не подумаю!» Самым наглым образом оборвал я хозяина, не став скрывать брезгливости. «Ну что ты! Воровать при всем уважении я бы тебе не доверил. К этому делу талант нужен и сноровка, например, такая, как у Алексея. Ты даже не заметил, как он тебе паленый софт подсунул при передаче видео». «Мы всегда знали твое местоположение и отслеживали все твои переговоры с того момента». «Ответный удар на мое пренебрежение был хорош, но я его выдержал невозмутимо. А художник все так же доброжелательно продолжил». «Нам нужна помощь вполне легальная. Даже, я бы сказал, общественно полезная. Нужно изъять пару вещей из недостроенного крематория в паре кварталов отсюда. Мелочи, но они важны для антуража, ты должен понимать». «Как ни странно, но я понимал. Порой может понадобиться самая неожиданная фигня в неожиданном месте. Творчество, оно такое. Но это не отменяло подозрения, что там могло скрываться и что-то еще. А в чем, собственно, проблема?» «Мы не знаем», — передернул плечами художник. «Несколько дней назад наш человек вошел внутрь и не вышел. За ним послали группу, и вновь никто не вернулся. Была припринята еще пара попыток, но все безрезультатно». Они заходят и не возвращаются. Пытались пустить технику, но наши же люди ее избивают. Явно что-то связано с верой. Возможна одержимость. В общем, по твоему профилю. И вновь верно. Это было в моих планах на ближайшие дни. Я проверил историю недостроенного крематория. Хотел наведаться туда после призывника и банка. Все стандартно. Муниципальный проект, на который, как всегда, не хватило денег, его заморозили на середине. При строительстве смертей не было. Ни насильственных, ни естественных, ни случайных. Даже трупы не сжигали. Слухов, скандалов, проклятий городских легенд тоже не было. Совершенно скучное место до недавнего времени. «Интересно и опасно!» Я нарочито кряхтя почесал в затылке. «Мне нужна татуировка вперед, как жест доброй воли, прежде чем я рискну шкурой». «И какую же ты желаешь?» Прошептал художник, словно змей-искуситель. Я уже давно обдумывал данный вопрос. Какую я хочу татуировку? Кто-то торопливый решил бы создать оружие призывное или магическое. Вариант. Но по мне всего лишь способ глупо сливать веру. Хотя есть и свой плюс. Подобное оружие не отнять до тех пор, пока в тебя хоть кто-то верит. Но моего револьвера мне было более чем достаточно, пока его не отобрали. В конце концов, всегда могу отмахаться в рукопашную. В крайнем случае, есть магия под контролем своевольного брута. Я хотел вложиться в то, что останется со мной навсегда. Постоянное улучшение или что-то уникальное. И у меня имелась идея. Иммунитет к вере должен распространяться вокруг меня на расстояние вытянутой руки. Может показаться это несущественно, но на деле отнюдь не так. Попавшие в эту область теряли бы все таланты веры, даже слабенькие одержимые. Я мог защитить не только себя, но и кого-то еще от атаки способностью веры. Воплощение веры иссякали за пару метров до меня, и вторичные эффекты по большей части оказались бы сведены на нет. Мне, наконец, не нужно будет по пять раз за день менять гардероб. По крайней мере, так часто. Но, с другой стороны, столкновение с преемником временщика и изучение его талантов на страницах произведения заставили меня задуматься еще об одном уникальном улучшении — возможности отматывать время назад. Изменение времени очень противоестественное и жирает уйму веры, посему я хотел небольшую возможность — десяток секунд. Это должно стать моим идеальным щитом последнего шанса, дабы предотвратить уже свершившийся смертельный удар. И я был в замешательстве. Хотя, если подумать, то я знал, что способность создавать область невосприимчивости к вере органично впишется моему литературному герою в следующей книге, в его случае в качестве иммунитета к магии. А вот путешествие во времени я не стану вводить в сюжет даже под пытками». Это верный способ сломать себе мозг, пытаясь просчитать все вероятности и последствия, завязанные на прыжки по временной ветви. А значит, решено.